копирование фотографии, запечатлевшей Хасана и Сохраба, и, наконец, покупка, пожалуй, самого необходимого, фальшивой окладистой бороды, соответствующую указаниям шариата, по версии талибов. Рахим Хан знал в пешеварии человека, основным занятием которого было изготовление бород. Порой его услугами пользовались даже западные журналисты, освещавшие ход войны.